Каков дневной свет для летучих мышей, таково для разума в нашей душе то, что по природе своей очевиднее всего. И справедливо быть признательным не только тем, чьим мнением мы можем разделить, но и тем, кто высказался более поверхностно. Ведь и они в чём-то содействовали истине, упражняя до нас способность к познанию. В самом деле, если бы не было Тимофея, мы не имели бы многих лирических песен, А если бы не было Френида, то не было бы Тимофея. То же можно сказать и о тех, кто говорил об истине. От одних мы позаимствовали некоторые мнения, а благодаря другим появились эти. Верно также и то, что философия называется знанием об истине. В самом деле цель умозрительного знания — истина, а цель знания, касающегося деятельности — дела. Ведь люди деятельные, даже тогда, когда они рассматривают вещи, каковы они, исследуют не вечное, а вещь в её отношении к чему-то и в настоящее время. Но мы не знаем истины, не зная причины. А из всех вещей тем или иным свойством в наибольшей степени обладает та, благодаря которой такое же свойство присуще и другим. Например, огонь наиболее тёпел, потому что он и для других вещей причина тепла. Так что и наиболее истинно то, что для последующего есть причина его истинности. Поэтому и начало вечно существующего всегда должны быть наиболее истинными. Они ведь истинны не временами, и причина их бытия не в чем-то другом, а наоборот, они сами причина бытия всего остального. Так что в какой мере каждая вещь причастна бытию, в такой и истине. Глава 2.